Ах, так вы вот на какую почву становитесь? нервно усмехнулась она. Прекрасно. Так неугодно ли же вам припомнить, что у меня в руках целая коллекция ваших писем и записок, которые вы пересылали мне через Перлю Лившиц. Да, ну что ж. Записки мои я очень хорошо помню и знаю, что в них нет ничего компрометирующего вас. или меня с этой стороны. Почему же вы непременно хотите сделать ответственным за своё положение меня? Как? У вас ещё хватает духу оскорблять меня? Стрепенулась Ольга, сверкнув на него гневными глазами. Нет, не оскорблять, поспешил увёлнуть Каржоль. Боже меня избавь, зачем? Вы не так меня поняли. Я только защищаюсь. Я ни от чего не отказываюсь, ничего не отрицаю, но желаю только, чтобы вы поняли, что подобные вопросы разрешаются не путём насилия, а доброй волей человека. Если вы обращаетесь к моей доброй воле, извольте, я готов говорить с вами. Я со своей стороны сказала всё. и говорить мне более не о чем. А не угодно ли вам поговорить теперь с моим отцом и с этими господами? «Папа!» — кликнула в залу Ольга. «Вступай сюда!» «Аполлон Михайлович!» «Жорж!» «Войдите!» Только что оправившийся Коржоль опять почувствовал приступ тоскливого зайчьего страха. «Что же теперь хотят еще с ним делать?» Мои разговоры с вами, сударь, будут коротки. Круто приступил к нему чуть не в упор генерал. Или под венец, или на барьер. Позвольте, заикнулся было граф. Без позволений-с, прервал его ухов. Объяснение не нужно. Я все знаю и так. Достаточно и того, что вы сейчас говорили. Я слышал. В церковь или на барьер. Выбирайте. Я, сударь, сумею постоять за честь моей дочери. Посчастливится убить меня, на моё место станет он, указал генерал на Жоржа. Его убьёте, будете продолжать с порутчиком. Выбирайте, говорю, сейчас же, то или другое. Позвольте, генерал, попятился от него Каржоль, презрительно обтирая платком брызги слюны. попадавшие ему на лицо сквозь усы раскипятившегося старика. «Позвольте, вы напираете на меня и слова сказать не даете. Я уже сказал Ольге Арестовне, что ни от чего не отказываюсь, но дайте наперед сообразиться. Нельзя же так, с ножом к горлу». «Без отговорок, сударь, без уверток, я вам отлынивать не позволюсь», грозил генерал пальцем перед самым его носом. Вам предлагается на выбор честный исход, или дуэль, или свадьба. Откажетесь суди меня Бог и мой господь, убью вас на месте, как паршивую собаку. Выбирайте. Авенир Адрианович возопил отчаянным голосом граф, взывая к отсутствующему хозяину, и поспешно ретируется за спинку тяжёлого кресла на случай покушения на свою особу. Авенир Адрианович, Авенир Адрианович, пожалуйте наконец сюда. Что же это такое? Что что? Что такое? Что случилось? Вбежал на его призыв Закаталов. В чём дело, граф? Что с вами? Помилуйте, да что же это такое? Взмолился к нему граф с негодующим протестом. На меня нападают, мне угрожают здесь. Я прошу вас оградить меня от насилия в вашем доме. Ваши гости это ни на что не похоже. Я обращаюсь к вам наконец как к официальному лицу и прошу защитить меня от их оскорблений. Голос его нервно дрожал, и слышались в нём даже подступающие слёзы. Слёзы испуга, обозлённости и обиды. «Успокойтесь, успокойтесь, граф Бога ради!» — ублажал его полицмейстер. «Никто и ничто вам не угрожает. Решительно ничто!»